Глава 9. Сделав успокаивающий жест Итону, я поздоровался и коротко рассказал бойцам о катакомбах, ковине отрекшихся и предстоящем бою с Гарной. Скелеты слушали молча, не шевелясь и замерев в тех позах, в которых появились в момент призыва. Тишину нарушали только чавканье Шона и стук костей Мирны, которая без какой-то видимой цели прогуливалась взад-вперед по коридору. «Не, сам я когда-нибудь привыкну к таким вот совещаниям. И, может быть, даже научусь разговаривать с памятниками. Но это случится только когда-нибудь. Сейчас же в голову лезли посторонние мысли. И из-за этого мой рассказ растянулся минут на двадцать. Мне просто сложно понять, как существо с развитым разумом может столько времени простоять без движения, особенно когда этого не требуется. Я ведь и сам был нежитью». Но такого за собой не припоминаю. Хотя, наверное, не стоит натягивать сову на глобус и пытаться объяснить поведение скелетов с точки зрения человека. Я-то, будучи драугром, по факту оставался самим собой. Впрочем, все это лирика. Закончив говорить, я объявил десятиминутную готовность. Приказал Итану распределять роли. Затем подозвал к себе ясмину, выдал ей подобранное в хранилище университета кольцо, а потом все оставшееся до выхода время рассказывал девушке о своей манере боя и тех моментах, когда меня лучше всего лечить. С учетом изменения роли одного из хиллеров, Итан сделал некоторые перестановки, и мы, наконец-то, выступили на босса. Тоннель некоторое время вел под уклон. Шли мы медленно и минут за пять добрались до пролома, ведущего в большой светлый зал. Зайдя внутрь, я приказал отряду остановиться и внимательно изучил место предстоящего боя. Сит не соврал, ширина прохода не превышала 30 метров, и пройти мимо твари со стандартным радиусом ауры в невидимости не получилось бы даже у меня. И это, несмотря на то, что Гарна имела всего-то 302 уровень. Заметить она меня бы не смогла, но прекрасно почувствовала бы приток жизненной энергии и спокойно определила бы его месторасположение. Конечно, можно было бы попробовать пробежать с риском получить костяным щупальцем по башке, но подставляться нет смысла, проще убить. Прямоугольный зал, в центре которого стоял босс, в длину имел около 150 метров, в высоту 7 и освещался десятком голубых магических светильников. У людей везде так. Ночное освещение на улицах, фонари в данжах и катакомбах. Самый удобный фарм в локациях. Понятно, почему за эту расу играло до хрена народа. Они и сейчас, в принципе, устроились неплохо. В отличие от тех, кто попал в Антруму. Особенно с учетом известий от Шеда. Отогнав посторонние мысли, я выпил эликсир защиты от яда. Внимательно рассмотрел босса и облегченно выдохнул. Гарна оказалась обыкновенным тупым мобом, но уни станет умной в катакомбах изображать акацию и окружать себя цветочной полянкой с порхающими над ней бабочками. Благодаря своей защите от ментала, я прекрасно видел и иллюзию, и реальность, и даже гниющий возле ствола труп неудачника Арни. Сама же Гарна походила на жуткий гибрид осьминога с актинией, оживший пень из русских сказок. И примитивную веревочную карусель одновременно. Карусель. Ага. Высокая под потолок кость двухметрового диаметра с овальными провалами глаз опиралась на пару десятков коротких отростков, очень похожих на паучьи лапы. Восемь длинных костяных щупалец, торчащих из верхней части ствола, протянулись в разные стороны и лежали на полу без движения. Со стороны тварь казалась неуклюжей, но это впечатление было обманчиво. По отзывам убивавших такие деревья игроков, Гарна может перемещаться со скоростью бегущего человека, а четыре щупальца из восьми у нее раз в полминуты могут вытягиваться метров на сорок и бить по произвольным целям из РДД и хилеров. Главная опасность для нормально подготовленного рейда – заключается в том, что два щупальца могут одновременно ударить в одного игрока, а в купе с тикающим ядом и убывающим от ауры здоровьем такой удар пережить сложно. Собственно, поэтому на таких вот чудовищ никто меньше, чем с двумя десятками человек в отряде, не ходил. Да и то только в том случае, если босс по уровню не сильно превышал рейд. Игроки, да, Но мне это на все эти условности положить в обновлённом эквипе с подросшим уровнем. Её 9 сотен миллионов выносливости мы снимем минут за десять максимум. Тут и мирно-то по-хорошему может справиться в одиночку, но скелетов нужно погонять на таких вот тварях. Поэтому бить её пойдём всем рейдом, а я на это время устранюсь от командования и гончу и натравлю только в том случае, если что-то пойдёт не так». «Очень надеюсь, что делать этого не придется». Приказав собаке охранять выход, я вытащил из сумки меч, быстро нанес на него яд и, оглядев скелетов, скомандовал. «Все, пошли. Через 20 метров тормозим, проверяем бафы и начинаем». 50 метров. Радиус реакции любого босса, уровень которого находится в 10-процентном диапазоне от среднего уровня рейда. Теоретически можно начинать бой с дистанции в 51 метр, но практически в каждом рейде всегда найдется несколько долбодятлов, которые обязательно пересекут черту и, согрев босса, отправят рейд на точку перерождения. Какие-нибудь задроты типа лазорных могут стартовать из полуметра от агрозоны, но все нормальные люди предпочитают иметь пятиметровый запас. Дойдя до нужного места и остановившись прямо напротив босса, я поднял правую руку и, скосив взгляд на Итана, приказал «Командуй». Нет, я не сомневался, что бывшие искины в бою заткнут за пояс любых лазурных, но один трай нужно провести так, чтобы скелеты поняли последовательность действий. Дальше Итану предстоит командовать самому. Это игроку-воину сложно управлять рейдом, но некоторых неписей такие условности не касаются. Даже находясь вплотную к боссу, Итон всегда увидит общую картину боя. Мне вот такую способность система не выдала. Ну да, не очень-то и хотелось. Приняв командование, Итон за полминуты расставил по своему разумению бойцов, отправил Ральфа на исходную и, скинув с плеча свой дворучник, начал обратный отчет. 5. 4. В этот момент пол под ногами качнулся один раз, другой. Скелет оборвал счет и поднял встревоженный взгляд к потолку. В следующее мгновение из глубины прохода раздался противный скрежещущий звук. Подземелье тряхнуло сильнее. По стенам тут же пробежали трещины, на пол посыпались мелкие камни. Глухо зарычал у моих ног шон, сзади заревело мерно. Одновременно с этим, перекрывая путь к отступлению, пролом за спиной затянула блестящая черная пленка. Блокировав выход, эта непонятная субстанция переползла на потолок, стянулась к центру, и, превратившись в огромную каплю с громким шипящим звуком, упала на босса. Раздался отвратительный хруст. Тело гарной почернело и увеличилось втрое. Уровень взлетел до шестисотого. ХП скакнуло к 15 миллиардам, а на стволе белым светом вспыхнули два ярких овальных прожектора. Жесть! При виде изменившейся твари, желудок у меня скакнул к горлу от омерзения. И уже примерно понимая, что происходит, я указал рукой на чудовище и быстро заговорил в канал. «Это Морт. Порождение мрака. За один раз я смогу снять с него две трети ХП». Потом пять минут отката на навыки, и мне их нужно будет пережить. Поэтому поступаем так. Сразу в бой не лезет никто. Потом, по моей команде, танки перехватывают босса провокациями и пытаются набрать агро. Мирно пойдет в самом крайнем случае остальные по обстоятельствам. И постарайтесь не попасть под щупальца. Ясно? Итан тут же кивнул. Однако реальность внесла свои коррективы. Переродившееся чудовище, словно в каком-то безумном танце, повело в воздухе конечностями и в одно мгновение оказалось в 10 метрах напротив. Одновременно выстрелившее вперед щупальца обвелось вокруг моей талии, подняло над полом, и в боевой лог побежали мелкие строки. «Объятия мрака забирают 15% вашего здоровья. 11 целых. 4,4% регенерация, 96,4% остаток. В ту же секунду на автомате попытался уйти из захвата кольцом, но оно впервые за 4 года не сработало. Объятие мрака забирает 15% вашего здоровья, 11,4% регенерация, 92,8% остаток. Тень тьмы не прожалась. Все способности на панели перестали отвечать. Эта тварь каким-то образом их заблокировала. Я даже в канал ничего не мог сказать. Объятия мрака забирают 15% вашего здоровья. 11,4% регенерация. 88,12% остаток. Только смотреть и слушать. С поганым чувством беспомощности. «И бессилье!» БОЙ! Мгновенно сориентировавшись, проорал Итан. В следующую секунду танк рывком влетел в Морта. Следом все остальные милишники. Сумрак озарили вспышки творимых магами заклинаний. «Объятия мрака забирают 15% вашего здоровья, 11,4% регенерация, 72,28% остаток». «Всё без толку!» – думал я, глядя в два светящихся провала на стволе дерева. «У Ясмина на лечении 10-секундный откат, и восстановит она мне только четверть здоровья. За это время я потеряю 40%, и это при том, что морта они не расковыряют и за сутки». «Объятия мрака забирают 15% вашего здоровья, 11,4% регенерация». 68,32% остаток. Девчонка, умница. Ждет, пока ХП не свалится в красную зону. Лечение может пройти критом, и тогда этот крит, сработав по максимуму, подарит мне лишние секунды жизни. Объятия мрака забирают 15% вашего здоровья. 11,4% регенерация. 64,36% остаток. Видимо, понимая, что гибель хозяина неизбежна, к милишникам присоединилась мирно. Но Морд, не обращая никакого внимания на рейд, подтянул мое тело к себе. И в голове у меня зазвучал его сухой, безразличный голос. «Ты и твоя хозяйка мешаете. Ты умрешь». Ее мы заберем. Заберем. Заберем. Объятия мрака забирают 15% вашего здоровья. 11,4% регенерация. 44,56% остаток. Сука, ну это же чистое читерство. Куда смотрит этот уродский искин? «Объятия мрака забирают 15% вашего здоровья, 11,4% регенерация, 40,6% – остаток». Прилетевшая от ясмина лечение холодной волной смыла боль и немного восстановила здоровье. А дальше началось непонятное. Перекрывая звон железа, шум падающих с потолка камней и невнятный шепот захвативший меня твари – Зал огласил «чудовищный, яростный рев». В следующую секунду в тело босса врезалась огромная крылатая тень, и Морд, с которого разом слетело больше четверти ХП, нелепо взмахнул щупальцами и с противным треском завалился на плиты. Отлетев метров на десять вбок, я прокатился по полу, чувствительно поймав плечом один из камней. Вскочил на ноги и, ни мгновения не мешкая, ушел в порыв на поднимающийся с плит чудовище. Окутанное черным туманом лезвие с глухим звуком врубилось в ствол и, сработавшее на навыке оглушение, заставило тварь замереть каменной статуей. Сокрушение, казнь, все удары по так и не поднявшемуся морту, проходили критамии: «Кому ты угрожал, мразь?» — ревел я, выступление рубя ненавистную гадину и вымещая на ней всю ярость и ненависть за свои страх и бессилие. Сокрушение казни. Я не думал о том, как он меня нашел. Не думал, что случилось секунды назад и почему я смог оглушить босса такого уровня. Я лишь рубил и привычно считал секунды. Времени у меня достаточно. 14 секунд контроля и еще 10 неуязвимости на навыке. Этого хватит, чтобы отправить тварь туда, откуда она приползла. Надеюсь, что хватит. Назад! рявкнул в канал я за 3 секунды до окончания контроля и кинув под морток капкан использовал основной навык. Вскочивший из пола босс принялся хлестать перед собой щупальцами. Но это была агония. 700 тысяч урона с удара – это приговор для таких вот уродов. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 277. Классовый бонус. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к здоровью. Вам доступна 1 единица очков таланта. Вам доступна 3 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 285. Классовый бонус – плюс сток силе, плюс сток здоровью. Вам доступно 9 единиц очков таланта. Вам доступно 27 единиц характеристик. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Неприкаянный владыка Дан У вас ненавидит. Понижение репутации. Сущность океана мрака недовольна гибелью своего посланника. «Да в задницу пусть запихнет свое недовольство», — подумал я, пытаясь унять дрожь и наблюдая, как от тела поверженного босса к жнецу тянутся рваные из полыхи тьмы. Сомневаюсь, что у океана есть задница, но тем не менее. Трясло меня не по-детски». Как после первого боя там, в другой жизни. Хотя сейчас меня просто распирает от ненависти и возмущения. Этот урод нарушил базовый закон мира, и если бы не Шон... Тьма тем временем впиталась в меч без остатка. Тело убитого босса на глазах уменьшилось до нормальных размеров. И в зале, наконец, стало тихо. Убрав в сумку меч, я сделал из фляги два больших глотка коньяка, Вытер с лица налипшую грязь, обернулся и поискал глазами своего фамильяра. «Он исчез!» Заметив мой взгляд, пояснила Ясмина. И в голосе девушки мелькнули виноватые нотки. «Стал тенью и... исчез!» «Да!» Я опустил голову, быстро открыл меню навыков и облегченно выдохнул. «Шон никуда не пропал, но призвать я его смогу только через сутки. Интересно!» Пара минут боя, а непоняток, хрен пойми сколько. Почему? Откуда? Как? Кто-нибудь знает, как эта тварь здесь оказалась? Спросил я и, кивнув на груду костей, уточнил. Не гарна, а то, что ее захватило. На тебе стоит метка. Тут же ответила атма. Великие сущности часто отмечают своих друзей и врагов. Метка? Я обернулся и вопросительно посмотрел на Магессу. «Что это?» «Я не знаю». Немного смутившись, ответила та. «Наверное, это какой-то знак, который может видеть тот, кто его оставил, и те, кому поставивший, позволят его видеть. Подозреваю, что Йокла нашла тебя по метке «Лос». А этот Морд, наверное, тебя отметили в Храме Тьмы, где ты встречал уже этих созданий». «Или Лос» пустив в антрому мрак, поделилась с ним моими координатами. Зло подумал про себя я, а вслух произнес. «И что же, мне теперь жить в постоянном ожидании нападения?» «Нет». После небольшой паузы ответил за девушку Итан. «Порождение мрака вселилось в костяное дерево лишь в тот момент, когда мы к нему приблизились. А Йокла точно знала, где тебя нужно ждать. Боги не всесильны, Крис». «Тебе просто нужно быть аккуратнее». «Ну да». Со вздохом покивал я и, переведя взгляд Ситана на Атмо, поинтересовался. «Кто-нибудь из вас знает эту метку? Можно снять?» Дождавшись утвердительного молчания, я еще раз кивнул и направился к телу убитого босса. Дотронувшись до одной из костей, я быстро пробежал глазами лут, хмыкнул и мысленно нажал кнопку «Забрать все». Вообще что-то есть в моей теперешней жизни. Короткий бой с риском умереть окончательно. Победа и награда, которой позавидует рейд любой топовой гильдии. 23 удара мечом всего-то. Но эта тварь хотела забрать тьму, которую я нашел в себе, и сомневаюсь, чтобы мой персонаж пережил такое вмешательство. Однако морт сдох, а я в очередной раз усилился. Теперь пусть засылают следующего. «Сколько их там в этом океане плавает?» Отойдя от тела босса, я отряхнул руки от пыли, открыл сумку и, не торопясь, осмотрел добытое. 27 тысяч золотых монет, 9 легендарок, одна из которых масштабируемая, 37 редких и 84 необычных предмета, и все плюс-минус по среднему уровню рейда. Мне, правда, подходит только пояс на 275 уровень друида-танка, Но уже сейчас все мои скелеты полностью экипируются в редкие вещи. Что-то заменят, и средний урон нашего рейда подрастет процентов на 10. Помимо всего прочего, в боссе нашлись три бутона черного лотоса, пару кусков кожи каменного червя и три слитка черного железа. Из нужной алхимии два высших исцеления жизни, зелье Повелителя Тьмы и легендарный пузырек Великого Эликсира Ауры. Последний на полчаса втрое увеличивает радиус ауры и в полтора раза усиливает ее воздействие. Ничего вроде особенного. Радиуса и так хватает за глаза. Но с моими числами урона 50% прироста на старте это экономия двух секунд благословения Зейра, а две секунды зачастую могут решить исход боя. Ладно, в целом очень даже неплохо. Коньяк подействовал, треска прошла. Спина, правда, до сих пор мокрая, на лицо липнет поднятая обвалом пыль. Но это такие мелочи. Я огляделся по сторонам. Нашел взглядом труп посыльного, который в момент боя улетел к левой стене. И удовлетворенно кивнул. Все-таки хорошо, что яд гарны, попав в тело, полностью блокирует впоследствии запах разложения. Естественный магический отбор, блин. Костяное дерево блокирует запахи в целях маскировки. Но благодаря этому мне не нужно дышать этим дерьмом. Тут и от пыли-то не продохнуть, а еще бы это. Представляю физиономию Сида, когда он увидит, во что превратился зал. Впрочем, трактирщик парень ушлый, уверен, что он правильно преподнесет историю с гарной заказчику и обязательно извлечет из произошедшего выгоду. Ну да и ладно. Я еще раз просмотрел выпавшие из босса предметы, вытащил масштабируемый меч и сфокусировал на нем взгляд. Эсподон темной клятвы, только для рыцарей смерти. Меч двуручная, персональный при экипировке, прочность 16720 из 22000. Легендарный, масштабируемый, не требует уровня, урон. От 2850 до 3135 плюс 1140 к силе плюс 7,125% игнорирование 50% физической защиты противника плюс 7,125% нанесение тройного урона по всем противникам в радиусе 5 метров. Вес. 12 кг. Оружие лорда Марта. Четырехгранный обоюдоострый клинок. Массивные дужки гарды слегка загнуты к лезвию. Центр тяжести смещен в сторону острия. Короткий дол и кабаньи клыки. Этот меч лишь немногим уступал жнецу по урону. Второй масштабируемый двуручник за месяц. Насмешка судьбы. Но это... Хорошая насмешка. Я обернулся подозвав к себе Итана, продемонстрировал ему меч и спросил. «Не помнишь, у нас же было что-то похожее? Те сапоги, что на мне?» Согласно кивнул скелет. «Они тоже ограничены в ношении рыцарям смерти». «Ты смог их надеть?» Удивленно выдохнул я. Итан оторвал взгляд от оружия в моих руках, посмотрел в глаза и спокойно пояснил. «Там, откуда ты нас призвал, мы были рыцарями». Никто из нас не запятнал свое имя позором, поэтому сущие по-прежнему считают нас таковыми. «А этот меч, ты можешь его взять?» Я перехватил оружие левой рукой за лезвие и протянул его скелету. «Могу», – кивнул Итон, не отрывая взгляда от протянутого меча. «Но если я это сделаю, он навсегда станет моим». «Ну так и что?» «Пожал плечами я. Бери, пользуйся». Дальше произошло странное. Итан рухнул на правое колено, склонил голову, и я, слегка опешив от такого поворота, аккуратно вложил оружие в его протянутые руки. Скелет медленно опустил меч, коснулся лбом середины лезвия и торжественно произнес «Клянусь, что этот меч не будет знать пощады врагам и никогда не посрамит вручившего». Одновременно с этим все умертвие слитно ударили правой ладонью по левому наручу, и от этого звука у меня по спине вдруг пробежали мурашки. Вот ведь блин, я ведь раньше выдавала мечи, но подобное случилось впервые. Видимо, в системе ценностей моих бойцов клятву достойно. Только масштабируемое оружие – то оружие, которое никогда не будешь менять. В зале еще звучало торжественное эхо. Когда Итан поднялся на ноги, медленно положил исподон на плечо и, поклонившись, произнес «Благодарю, господин. Этот меч для меня – великая честь». Не зная, что на это ответить, я просто кивнул. И, понимая, что торжественная часть закончена, быстро перекинул Итану все выпавшие из босса предметы, кроме золота и друидского пояса. Завершив передачу, я указал на тело посыльного и пояснил «Этот труп. Не трогать. Распределяй вещи. Смотри, что там у вас с навыками. И через полчаса подходите в конец зала. Мы с Мирной пойдем. Ей вещи не нужны. А мне тут нечем дышать. Время пошло». Найдя взглядом собаку, я приказал ей следовать за собой и, обойдя груду костей, направился к выходу.